Глава 65 Бурзов нахмурился. Ох уж эта манера говорить загадками, нет бы объяснить все сразу человеческим языком. Не понимаете, товарищ Исаев, представьте, что любопытного дикаря с дубинкой впустили на научную лабораторию. Выведев перемигивание лампочек и бульк неразонцветной жидкости в позрачных сосудах, он непременно пытается разобраться в предназначении окружающих предметов и разбираться будет собственными методами. В итоге дикарь попросту перебьет все приборы и колбы. Никакого результата варвара не получится, но лабораторию разгромит. Кажется, нечто подобное произошло и в прусском священном лесу. Древняя сила по-прежнему древнет под развалинами плац башни, но разбудить ее уже нереально. По крайней мере, в ближайшие столетия и, по крайней мере, известными нам способами. Хотя, может, эти способы известны вам, может, на самом деле, блокировка башни ваших рук дело. Быстрый пронзительный взгляд, глаза в глаза. Пытается застать врасплох, надеется разглядеть в глубине зрачков отблески секретной информации. А он не удастся, дружок. Нет у него никаких тайн о магических блокировках и разблокировках. Бурцев не дрогнул. Не произнес ни слова. Бровью не повел. Фон Бенберг хмыкнул. Ну да, конечно, я понимаю, полковник. На вас в священном лесу здорово носили войди лоты с дубинками. Вряд ли было до магических изысканий. Да уж, криво усмехнулся Бурцев. «Что верно, то верно. Ты тогда подоспел вовремя. А знаете почему? Гильза. Гильза? Ага, стрельная гильза от МП-5. Золотой оправе. На шее вашей супруги. Вот это». Правой рукой весь фалец по-прежнему держал его на прицеле. Левый же, откуда-то из-под гербовой коты с медведем. «Ах, у него там, оказывается, еще внутренние карманчики имеются», – отметил про себя Бурцев. «Прямо как на пиджачке». Вынула Андлейдову подвеску, ту самую царску, подарок Освейда. Фон Берберг качнул подвеску-гильзу перед глазами собеседника, сунул обратно. Я разглядел ее в бинокль, когда Агделайд спасалась от вазбекства. Я в это время как раз наблюдал из укрытия за Вайделодским лесом. Бинокль? Рыцарь с биноклем должна быть не менее любопытная картина, чем рыцарь с пистолетом. Именно. Я же говорил, что снаряжен для выполнения своей миссии на должном уровне. Разумеется, мне стало чрезвычайно любопытно. Где столь редкостная красавица смогла раздобыть эту еще более редкую вещицу? Пришлось разыграть роль благородного сумасшедшего, оберегающего от несчастья и прекрасных дам. Фрицу я приказал со всей нашей баклажи дождаться меня у границ леса и ехать на помощь лишь в том случае, если дело дойдет до стрельбы. Ну а сам поспешил вслед за вами и вашей женой. Думал, что все пойдет чисто и гладко, а быстренько спасло к Делайду А она на радостях, что без утайки поведает мне свою историю. Честно говоря, я и предположить не мог, что выделоты так ловко владеют своими крючковатыми палками. А вы водите знакомство с китайцем, не весь какими путями добравшимся до Пруссии. Не знаю уж, на каком языке вы с ним разговаривали, но этот желтолитый прусский кривай-то ведь родом из Китая. Так, полковник?» Гурцев молча кивнул. Зачем отрицать очевидное? «Я, кстати, сразу попытался расспросить о нем у Агделайды». Но девчонка сама впервые увидела китайца под священным дубом. О своей подвеске из гильзы она, впрочем, тоже долго не желала рассказывать. Княжна поначалу опасалась признаваться мне немецкому рыцарю, что водила дружбу со старым недругом Тевтонского ордена Освальдом Доржинским. Но уж когда вожде прусского селения и доказал Агделайде свою любовь и преданность, демонстративно зарубив на глазах несчастного крестоносца, ваша супруга честно сказала». Кто и где преподнес ей этот подарок, так и напал наслед первого разведчика царь команды. Однако тогда подробностей о его гибели мне узнать не удалось. Помешало ваше появление. Вы примчались в самый неподходящий момент, но еще затеяли ссору. Я от злости в самом деле хотел вас убить. Откуда мне было знать, какая вы важная персона, полковник? Но слава богу, все уладилось миром. Ваша жена очень трогательно попрощалась со мной и даже ручила на память эту гильзу. Мила так покраснела и отдала, прямо с золотой оправой. Смешная она, прижатно истолковала мой интерес. Решила, будто мне понравилось ее диковинное украшение. Впрочем, разубеждать Агделайду я не стал. Если честно, я планировал увести ее саму, чтобы дослушать занимательную уже историю до конца. Применять для этого силу не хотелось. Девушки вроде Агделайды больше рассказывают по доброй горе, нежели по принуждению. Если, конечно, найти к ним соответствующий подход. Я нашел. Наврал стрекоруба о своих несметных сокровищах, обширных линных владениях и роскошном замке в Весфалии, поведал о знатном происхождении и славных предках, объяснился в пылкой и страстной любви, когда поверила всему от первого до последнего слова. Однако ехать не согласилась. Сразу нет, глупышка боялась, что в парале ревности вы нападете на меня со всеми своими язычниками, но зато она пообещала позже отыскать меня в кульме, и глаза вашей супруги не лгали. Уж в этом-то и кое-что смышлю, да и препираться с ней понапрасну не было ни времени, ни желания. Мне требовалось поскорее добраться до Кульмской плац-башни, поставить там магический якорь, открыть путь цайт-команде, организовать подмену епископа Вильгельма Маденского и помочь фон Глюнингену совершить турнирный переворот. В общем, я шепнул Агглайды, что буду ждать ее хоть до страшного суда и отправился в путь. А когда же ты узнал, что с портала на священном лесу тебя ничего не выйдет? Я выяснил это, пока мы болтали с китайцем Кривайта. В каменном круге на месте основания разрушенной башни и делал вид, будто молюсь, а сам в это время стоял коря, один за другим, никакого результата. Разве результат можно почувствовать? Увидеть при установке якоря или его использовании пробуждаются древние и мощные силы, так что сияние арийской магии нельзя не заметить. И пожалуйста, не прикидывайтесь, будто не знаете об этом. А бурцев Бурзов не прикидывался, он откровенно злорадствовал. Представляю твое разочарование, Фридрик. Якорь есть, а портала нет. Фон Берберг посмотрел на него немигающими глазами. Случившееся, конечно, прискорбно, но отнюдь не фатально. Для начала миссии нам вполне достаточно действующих плац башен во Взгужевеже, Кульме и, и еще одном месте. Там у нас создана основная ударная база. Там мы накапливаем силы для решающего натиска на восток. Там это где? На границе с русскими княжествами. Большего я вам уж, извините, полковник, говорить не стану. Лишь вкратце обрисую перспективы. Вот-вот начнется война. Самая первая, наипервейшая мировая война с участием своих команды, которые русичи не готовы. Сначала подут Новгород и Псхов. Следующими будут Полоцкое, Смоленское и Ростово-Суздальское княжества. Затем Волынское, Минско-Туровское, Черниговское. И Муром, и Лизань, и Новгород-Северский, и Переславль, и Галич, и Киев. Мы пройдем всюду, где некогда стояли башни перехода древних ариев Кстати, вашу московскую деревушку, которая уже сейчас прячется за стенами и гордо именует себя городом, тоже ждет печальная участь. Там, неподалеку, на месте будущей Красной площади, в Астрале маячит образ разрушенной арийской башни. Значит, придется завернуть и туда. Покончив с Русью, мы займемся татаро-монгольской империей, потом арабами и Китаем. На мере подвижения на восток, на юг наши доблестные союзники-крестоносцы будут слабеть. Мы же, выходя к новым плацбашням, получим постоянную подпитку из хронобункера СС. В итоге диктовать свою волю миру станет царь команды, и мир будет переделан раз и навсегда. Ввиду германского рейха над советами в будущем обеспечат наши победы в прошлом. Более того, новое геополитическое мироустройство XIII века сделает невозможной войну в 20-м. В 20 столетии Россия станет повинциальной колонией Великой Германии, разразненной, слабой, отсталой, неспособной к самозащите. А о создании СССР не будет и речи. Мы уж об этом позаботимся. Чтобы вы поняли, насколько мизерны ваши шансы в этом противостоянии, я стараюсь быть предельно откровенным. А вы? Что теперь скажете вы, полковник?